Глава 26. Модернизация «Великий Рыжий станет воевать за наше питомник? Моя ошибка ошибка радуй!» Гоблин довольно зацокал. «Не я. Вы сами возьмёте за оружие, а я вас научу». «Вот, айот пахан, вот мочил, ой, не могу!» Здоровенный Фест заржал, хлопая широкой ладонью себя по бедру. «Отправит этих недомерков воевать с рыцарями барона!» «Но наша не умеет драться. Наша мирный ремесленник!» Согласился с ним Гоблин. «Из вас получится хорошее народное ополчение, способное вести изнурительную партизанскую войну. Вы хорошо знаете лес и тайные тропы, вы быстрые и ловкие, а еще зеленые, вас будет сложно заметить среди деревьев. А понимание трав и ядов – хорошее подспорье в диверсионной войне». Тут заулыбались и остальные присутствующие, даже Шныга. «Господин Бурбак, скорее всего, ваша деревня станет следующей мишенью барона». Бывший трактирщик прекратил смеяться и угрюмо кивнул. «Согласен». «Я соберу лучших из тех, кто готов пойти в бой». «Нет». Присутствующие удивленно посмотрели на атамана. «Ты дашь мне информацию по всем жителям взгорка, их уровни, профессии, параметры, умения, качество экипировки, боевой опыт, и я сам выберу лучших. Расскажу и научу, что, как и когда им нужно делать. Но сперва...» Шардон сделал короткую паузу. «Сперва мы с тобой кое-что построим». «Построим!» «Чистокол третьего уровня, две сторожевые вышки и казарму». «У нас есть казарма, она дает неплохую прибавку к параметрам создаваемого оружия и брони. Тогда дай мне еще информацию по всем постройкам в твоей деревне». «Хорошо. Ох, и нелегко же быть старостой, оказывается». рыжелис молча поставил перед на стол кружку, до краев наполненную пивом. Подумал и добавил к ней вторую. «Только где нам взять на все это ресурсы?» – тяжело вздохнул Бурбак. «На складах пусто». Первую кружку он осушил залпом, взял в руки вторую, посмотрел на нее и с тяжелым вздохом отставил в сторону. Шардон одобрительно кивнул и ответил «Я знаю где. Для начала остановив всю торговлю и прием заказов». «Но мои люди помрут с голоду, если у них не будет работы. Они погибнут от рук воинов барона, если не смогут защитить свои дома. А что касается еды, то двери пивного барона всегда для них открыты, круглосуточно». Вы наняли персонажа Пончик в качестве повара. Вы наняли персонажа Брюхоглот в качестве повара. Вы наняли персонажа Кдыня в качестве пивовара. Выделит какой-нибудь караван для торговли в соседнее поселение. Пусть закупают мясо, муку, зерно, овощи и разные пряности для моего трактира. Сделаю. А не разоришься атаман на дармовых угощениях ты. Не твоя забота. К тому же я не собираюсь раздавать еду даром. Шардон Корвину. Привет. Корвин шардону Привет. Как раз собирался тебе написать. Шардон Корвину. Что-то случилось? Корвин шардону Да. Мне удалось кое-что найти с той картинки, что ты мне дал. Шардон Корвину. Что-то важное? Корвин Шардону. Девочку, и с ней связаны кое-какие странности. Шардон Корвину. Это очень расплытчатый и относительный термин. Есть какие-то конкретные оценочные критерии для анализа ее отклонений от общепринятых норм? Корвин Шардону. Многоточие. Корвин Шардону у меня просто слов нет. Шардон Корвину. Я могу порекомендовать тебе специализированную литературу для пополнения словарного запаса. Корвин Шардону. Спасибо, обойдусь. А ты что хотел? Шардон Корвину. Мне нужны ресурсы для строительства. Дерево, камень, железо. Корвин Шардону. Зачем? Шардон Корвину. «Развиваю оборонительную инфраструктуру вверенных мне поселений». Корвин Шардону. «Погоди, каких еще поселений? Ты же вроде атаман шайки лесных разбойников». Шардон Корвино. «Питомника Хваги, взгорка Грымха и, вероятно, заповедника хара Шардон Корвино. «Да, я главарь банды разбойников». Корвин Шардону. «Извини, но лишних ресурсов у меня нет. Ничем не могу помочь». Шардон Корвину. Я проанализировал скорость заполнения складов. Вы добываете на 28% больше древесины, на 16% камня и на 7% железа, чем необходимо для восстановления замка. Корвин Шардону. Хочешь купить излишки? Шардон Корвину. У меня нет столько золота. Я хочу предложить бартерную сделку. Корвин Шардону. Расплатиться пивом или награбленным хламом? Шардон Корвино. Услугами мастеров, которые специализируются в кузнечном ремесле, резьбе по дереву, в травничестве и в алхимии. У меня есть 48 ремесленников, готовых выполнить ваши индивидуальные заказы. И возможность нарядить 6 караванов в любом направлении со стопроцентной гарантией доставки груза любой ценности. Корвин Шардону. Так ты главарь банды разбойников или банды ремесленников? Корвин Шардону. Извини, вырвалось. Шардон Корвино. Я главарь банды разбойников. Корвин Шардону. Это была шутка. Шардон Корвино Предлагаю в дальнейшем маркировать шутливые сообщения, не несущие смысловой нагрузки, спецсимволом смайлик, чтобы я не тратил время и ресурсы на их детальный анализ и составление ответа. Корвин Шардону. м это ты вот сейчас серьёзно? Шардон Корвину. Нет. Шардон Корвину. Это была шутка. Шардон Корвину. Я же пометил своё сообщение спецсимволом смайлик. Корвин Шардону. Офигеть. Ладно, мы тут сейчас посовещаемся и ответим. Корвин Шардону тебе сколько и чего нужно. Шардон Корвину. Список ресурсов для строительства. Читать. Корвин Шардону. Ок, получил, до связи». Переложив часть своих забот на лидера клана, Шардон поднял острейшую тему. «Информация и коммуникация – вот два важнейших слагаемых победы в любой войне». «А я думал, что большая армия и маги», – удивился Бурбак. «Размер не имеет значения», – отозвался атаман. «В комнате раздались плохо скрываемые смешки». «А вот маги бы нам не помешали, как в качестве шпионов, так и для налаживания связи между подразделениями». «Нет чародеев в поселении. Пара мастеров умеет свои изделия зачаровывать или руны накладывать. Но это и магией ты не назовёшь. Так, бытовое колдовство». Староста развёл руками и посмотрел на Шныгу. Шардон проследил за его взглядом и поинтересовался. «У тебя нет умений, с помощью которых можно подглядывать, подслушивать или передавать информацию». «Только если с волшебный дух место договорится» вздохнул гоблин а среди новых еще не изученных вопящий дух есть видит хорошо но разговаривает плохо одну букву всегда орёт ясно господин староста что вы скажете мне о мастере режеки средний кузнец занимается ножами и серпами неплохой речик по дереву его рукояти покупают даже другие кузнецы для своих клинков любит выпить ну и руки распустить чего уж надежен когда трезвый Этот мастер был один из немногих персонажей, чьим классом был не ремесленный, а базовый воровской. А значит, и профильными у него были совсем другие навыки. Но он был нужен Шардону не как резчик, а именно как вор, потому что таковы были требования системы. «Вы исключили из банды персонажа Трёхпалый. Вы приняли в банду персонажа Режек. Шардон Режеку, привет, теперь я твой новый командир. Бегом в управу, мы тебя там ждём со старостой. Обсудим твою новую должность и условия работы». «Итак, сейчас я представлю вам нашего нового специалиста по коммуникации. Через него я смогу поддерживать с вами связь на любом расстоянии», — объявил он вслух. Раздался стук в дверь, и в комнату заглянул растрепанный человек, в густой черной бороде которого виднелись застрявшие опилки и даже стружки. «Вызывали, господин атаман! Господин староста, мое вам почтение!» Это был Режек, вор 12-го уровня и новый член шайки «Рыжего Лиса. Благодаря чему тот теперь мог общаться с Режеком на любом расстоянии из любой локации, используя приватный чат или общий чат своей банды. Принципы были такие же, как и для соклановцев. Выяснив круг своих новых обязанностей, Режек просиял и назначение принял охотно. И не только благодаря приличному жалованию, но и в силу заложенного в него разработчиками характера. Он был персонаж мутный, с криминальным прошлым, большими амбициями и пропорциональным нежеланием заниматься честным физическим трудом. А теперь ему нужно было просто не покидать территорию посёлка, да передавать кому надо слова атамана. Непыльная и, что важнее, хорошо оплачиваемая работа. И при этом его роль была очень важна для безопасности посёлка, что тоже порадовало Непися, который был среди орков чужаком и не пользовался особым доверием и популярностью. «Послушай, ты, говорят, хороший умелец по дереву?» — обратился к нему Шардон. «Ну, чего есть, того и есть, скрывать не стану». Режик скривился, только обрадовался, что можно попрощаться с ненавистной мастерской, а тут, тем не менее, внимание атамана ему польстило. «Тогда ты наверняка знаешь, кто у вас лучший мастер по работе с артефактами и может накладывать самые сложные руны». Непей задумался. «Это смотря чего вам надо. Если чего починить, то нужно к ангаргу идти». «По рунам у нас братья Ангир работают, а если хитрый артефакт вырезать, то к мастеру Ждаку». «Резать? Не хочу, не буду, спрячьте меня обратно! У меня нежная и хрупкая сердцевина, она не выдержит очередных измывательств над целостностью внешнего покрова!» Шардон сунул отчаянно орущее полено под нос Режику. «Вот, хочу сделать что-нибудь с этим». Мастер задумчиво принялся накручивать локоны бороды на палец. «Хм, могу отрезать ему то место, которым оно кричит, чтобы заткнулось». Способность разговаривать — это его ценное свойство, которое мне бы хотелось сохранить. Нужно повысить его мобильность и скрытность». «Мобильность и скрытность?» «Знаю. Есть у нас один умелец, как раз по такому профилю. Идем, я вас к нему отведу». Шардон, Шныга, Фест, режик и зачем-то поплевшиеся за ними Бурбак стояли у мастерской, разглядывая говорящую вывеску в виде тележного колеса. «Ты уверен, что это именно тот, кто нам нужен?» В третий раз переспросил Атаман. «Лучший резчик». «Мастерит самые быстрые, надёжные и удобные телеги. Все караванщики в лесах гоблинов пользуются именно ими», – заверил его воришка. «Я как-то его просил законопатить протекающую пивную бочку», – подал голос староста. «Так он ничего чинить не стал, а просто вырезал магическую руну». «Помогло?» «Дыра так и осталась, а вот пиво через неё вытекать перестало». «Водоотталкивающий символ гидрофобос», – сознанием дела заявил Режек. «У меня на шляпе такая же вышита, от дождя защищает». «Может, отталкивающий символ, это было бы логичнее?» «Возможно». «Ладно, посмотрим, что скажет сам мастер». Шардон схватил висевшую над дверью колотушку и несколько раз силой ею ударил. Дверь беззвучно распахнулась. «Входите!» – раздалось из мастерской. Атаман шагнул внутрь и огляделся. Колеса, колеса, рамы, резные деревянные скамейки, ажурные опоры, снова колеса, зателевые фонари и опять колеса. Все это было вырезано из дерева, довольно умело и аккуратно, но вот бонусы у изделий были очень небольшими или вовсе отсутствовали. Впрочем, это всего лишь запчасти. «Пусть всегда будет сытным твой ужин, староста! Что привело тебя в мой дом?» рищик поздоровался с Бурбаком, демонстративно игнорируя остальных гостей. «У этого господина для тебя есть работа, и от качества ее выполнения зависит безопасность и благосостояние нашей деревни. слушая тебя, человек с мохнатым лицом!» Мастер отложил в сторону инструмента и скрестил свои мощные руки на груди. Как и большинство жителей взгорка, он был орком. Увидев поле резчик лишь удивленно выгнул бровь, а выслушав стоявшую перед ним задачу, задумался. «Могу колеса ему приделать и две руны вырезать, больше не поместится. На скорость, на защиту от огня или воды. От сглаза есть знак. Еще и струна чтобы комара и муху кусачью отгонять. И от запаха конского. А чтобы сделать его незаметным? Нет, такие не умею резать». «Какие у тебя есть колеса?» «С бонусом скорости есть. Есть, чтобы больше таскать. И для болот и грязи. Скоростные, грузоподъемные и повышенной проходимости». Перевел на понятную ему терминологию Шардон. «От каких таких проходимцев?» — не понял его орк. «Давай те, что на скорость, и руну защиты от огня. Три сотни монет за все. Что-то дешево. Наверное, хлам какой-то господину атаману сучить хочешь?» — в лес Бурбак. Он хоть и стал старостой, но торговые навыки и модель поведения ушлого и прижимистого трактирщика все же сохранил. «Хорошие колеса! Крепкие, новые! Просто заказчика убили, вот и лежат без дела! Да вы сами посмотрите!» С этими словами резчик выкатил два колеса. И действительно, они оказались всем хороши, за исключением размера, почти в полтора раза превышающего диаметр колес для обычных телег. Сразу видно, что для гномов делались. Эти коротышки любили все большое и монументальное. «Великоваты!» – покачал головой Шардон. «Нужны диаметром сантиметров тридцать». «Нет таких у меня», — вздохнул тележных дел мастер «Делать надо». «Делай». «Полторы тысячи за всю работу, и часов пять обождать придется». «Что-то дорого», — снова влез бурбак. «Так ведь размер нестандартный, у меня ни заготовок, ни инструмента под него нет». «Вот, держи». Атаман протянул ему полено и деньги. «Через пять часов приду забирать». Они вышли из мастерской. На улице их уже ждали 30 терков, народное ополчение. Вот только сейчас они совсем не были похожи на обычных ремесленников. По приказу старосты мастера надели свои лучшие доспехи и вооружились. Правда, традиционным мечам, копьям и лукам зеленокожие труженики предпочли более привычные молоты и топоры, свой рабочий инструмент. «Хабун?» – удивился Шардон, заметив недавнего парламентера среди выстроившихся ополченцев. «Тебя не было в списке, а также грыжака из быги». «Мы тоже будем воевать!» «Ваши навыки и параметры недостаточно высоки, чтобы сражаться против воинов-барона». «Мы будем воевать!» Повторил тот твердо и с вызовом глядя в глаза собеседника. «Хорошо, внимание!» Обратился рыжий лис уже к оркам. «Снимайте с себя доспехи, одежду, украшения и оружие и складывайте вон туда». «Эй, человек, ты кто такой? Ты чего раскричался?» Возмутился один из орков, но тут же получил весистую оплеуху от призрачной руки, вызванной шныгой. Вперед вышел хабун. «Этот человек объявил войну барону. Он будет нас защищать. А мы будем его слушаться и помогать. Кто не согласен, может уходить из взгорка. Верно?» Он повернулся к старости. «Да-да, все именно так. Господин шердон уполномочен мною как... Э, в общем, он теперь за главного по всяким военным штукам. А также по вопросам коммуникации и снабжения», — добавил атаман. «Так что повторяю свой приказ. Оружие, доспехи и украшения на землю, призывники». Вполне ожидаемо, шкала уважения орков поползла вниз, а вот уровень страха, напротив, вырос. Недовольно переговариваясь, полуголые ремесленники складывали на землю свое нехитрое барахло и бросали на господина уполномоченного по всяким военным штукам злобные взгляды. Но тот не обращал на них никакого внимания, да и вообще на что-либо вокруг. 99% вычислительных ресурсов из скина были заняты привычным делом. Он изучал и анализировал параметры самих орков и принесённые ими экипировки, просчитывал эффективные билды для каждого из них и подбирал соответствующие роли. Алгоритмы эти были давно им составлены, многократно опробованы и оптимизированы, так что на формирование трёх ударных отрядов у него ушло не более 10 минут. Хабун! Наконец прервал затянувшееся молчание Шардон. «Два шага вперед!» Полуголый орк послушно вышел из строя. «Ты будешь командиром первого отряда. Ваш оперативный позывной будет «Топоры». «Чего-чего?» «Твой отряд называется «Топоры». Вот твое оружие, доспехи и украшения. Бил с упором на силу и выносливость. Оружие — топоры. Задача твоя и твоих подчиненных — наносить максимальный урон в ближнем бою». Атаман вытащил из общей кучи два плотницких топора, тяжелую кольчугу, пару окованных металлом сапог, похожие на обрывок цепи ожерелья и три массивных кольца, передавшие это хабуну. э это моя шейная цепь! Назад кидай!» – выкрикнул кто-то в строю. «И мои сапоги! Слышь, борода, ты зачем ему мой топор отдал, а? Знаешь, сколько он стоит?» – отставит разговоры. По завершении военных действий все имущество вернется к своим законным владельцам. В случае его утери или порчи, вы получите компенсацию». Орки притихли, но не потому, что поверили ему или испугались. Просто все вычислительные ресурсы у них ушли на то, чтобы осмыслить услышанное. Или, попросту говоря, они зависли. Фест улыбнулся. Недавно примкнувший к отряду рыжего лиса, он уже проходил через эту процедуру и прекрасно знал, что последует дальше. И атаман не обманул его ожиданий. Жизнь во взгорке Грымха менялась прямо здесь и сейчас. «Мои славные войны!» начал свою речь Шардон. Враг силен, жесток и многочисленен. Его уровень выше, экипировка качественнее, алгоритмы совершения Многие из нас, уйдя на войну, уже не вернутся назад в следующие 24 часа. Но мы знаем, за что сражаемся и погибаем. За свои семьи, свои мастерские и повышенный на 22% боевой опыт. Славные воины стояли нестроенной шеренгой, слушая командира с кислыми мордами и то и дело поглядывая в сторону ближайших дверей. «Я приведу вас к победе, хотите вы того или нет? Вместе мы — сила! Вместе мы — банда с дополнительными групповыми бонусами!» На самом деле бонусы были только у действующих членов шайки Шардона, но он не стал менять текст своей предыдущей речи, эффективность которой уже была доказана на практике. «Мой первый приказ. Через 10 минут мы все вместе выдвигаемся в южную часть леса и начинаем проходить полосу препятствий по выданному вам маршруту». У них были примерно сутки до визита людей барона, и это время атаман решил потратить на то, чтобы уже проверенным способом подтянуть уровни и навыки орков-ремесленников, гоняя их по специально разработанной полосе препятствий, испытания которые были адаптированы под кузнецов, резчиков по дереву и гончаров. И, разумеется, как обычно, теория оказалась далека от практической реализации. Плотники предпочитали рубить неуказанные атаманом деревья, а течья древесина была более редкой. Кузнецы оказались слишком неуклюжими для сбора растений, а столкновение даже с небольшой стаей слабых монстров приводило ремесленников в ужас. Толпа орков-гигантов, закованных в броню и брецающих оружием при паническом бегстве от стаи бешеных белок – очень необычное и забавное зрелище. Правда, наблюдавший за этим Шардон использовал совершенно иные оценочные критерии. Он корректировал набор инструкций и схему полосы препятствий с учетом отличий в модели поведения между ремесленниками и лесными разбойниками, а также с поправкой на коэффициент распределения опыта между боевыми и крафтовыми умениями. И уже почти закончил этот процесс, когда скрывшаяся вдали толпа орков снова показалась перед ним. На этот раз мастера бежали не в поселок, а от него, и их суровые зеленые морды изображали что-то среднее между предельной яростью, диким ужасом и пиком сексуального удовлетворения. Пометка «Изучить эмоции раз сильно отличающихся чертами лица от человеческих». Орки уже скрылись в лесу, и до атамана раздавался лишь далёкий хруст ломаемых ветвей и сминаемых грузными телами кустов, когда на дороге впереди показались клубы пыли, поднимаемые тем, кто так напугал 30 здоровенных кузнецов и плотников. И над этим существом не было ни индикатора здоровья, ни имени, ни цифры, обозначающие его уровень, ни индикатора уровня агрессии, и оно стремительно приближалось прямо к Шардону.